Опять перевели в прежнюю камеру, уплотнив ее новичками. Было тесновато. Пятеро спали на столе. Сегодня день отдыха. Назначены перевыборы культкомиссии на шестимесячный срок. Общее собрание прошло вяло. Из всей массы заключенных явились 82. Интеллигенция отсутствовала вывешено постановление об организации курсов профессионального обучения, скорейшем переизбрании кружка камерных корреспондентов, выписки для камер-газет, пополнении библиотеки современной билетристикой, об организации товарищеского суда и спортивного кружка с занятиями на открытом воздухе. Амелькина камера переизбрала в культурнике Дениса. В благодарность за доверие он обещал сегодня же после ужина устроить вечер самодеятельности. Действительно, не успели еще убрать посуду, в камеру вошел высокий с монгольским желтым лицом Денис. Товарищи, по местам, спустите койки, садитесь на койки, и вечер самодеятельного искусства объявляется открытым. Таланты, выходи! Все переглядывались, с напускной застенчивостью пофыркивали в горсть. Никто не шел. «Неужели у вас нет самобытных талантов?» «Странно», – Ухмыльнулся Денис калмыцкими глазами. «Как нет талантов?» «Таланты завсегда есть!» «Дай срок лапте, обуц!» – послышался из темного угла смешливый, располагающий к веселью голос. «Чистушки можно, ежели?» «Вали, вали, просим!» – закричала, захлопала в ладоши камера. Вдруг на середину выскочил с балалайкой узкоплечий, с бульдожьей рожей веселый лишенец Петька Маз. Он ударил по лаптям ладонями, крутнулся в присядку и, за затреньков на трех струнах, загнусил. «Трынце-брынце, балалайка, трынце-брынце, поиграйка, трынце-брынце, не хочу, трынце-брынце, заплачу. Говорят, что в исправдоме стены затрещали». «От того, что заключенных множество нагнали!» Камера дружно злобно засмеялась. Польщенный певец вновь пустился в пляс, ударяя себя по лаптям. «В исправдоме женщины начинают драться. Ежели их не поцелуешь, будут обижаться!» При слове женщины у всех, даже у стариков, блеснул огонь в глазах. Амелька защурился, крикнул «Ух ты, бабы!» и потянулся, словно кот. Следующие номера программы – мастерская игра на гармошке, старинные разбойничьи песни на три голоса, чтение своих стихов. Потом сам Денис, перестав быть Денисом, вдруг превратился в заправского китайца Ходю и неподражаемо закричал на китайском жаргоне. «А вот товарищи покус, шибака шанко, вот товарищи тудой-сюдой сыматли». «Деньга, шанго, деньга есть? Сымат ли? Тудой-сюдой нету деньга». Он проделал несколько ловких фокусов с деньгами, с шариками, с мышью. Он бросил три шарика в воздух, они исчезли. Один оказался в кармане у толстяка, другой – за шиворотом у Ваньки-графа, третий – в руке удивленного Амельки. Затем шли опыты гипноза. Их проделывал медицинский фельдшер, спровадивший на тот свет двух женщин через грязно сделанный аборт. Затем под громкий смех аудитории толстяк-актер искусно прочел на память юмористический рассказ и вечер самодеятельности закрылся. Под шумок, в уголке, при свете сального огарка, бородатый старик в холщовых казенных штанах и рубахе, сгорбившись на ящике, Клеил из газет игральные карты стирки. Звали его Сережа Стирошник. Он склеил их, на настриг и высушил еще вчера. А вот теперь через трафаретку изображает черной краской цифры. Туз – единица, король – двойка, дама – тройка, валет – четверка и так далее. Стирки имеют огромный сбыт. Сережа стерошник зарабатывает прилично, он сыт и пьян. Вскоре прошла по камерам проверка, а через четверть часа пудовый колокол тремя резкими ударами возвестил всему исправдому, что проверка сошлась, побегов нет, время ложиться на покой. Денис улекся и, кажется, успел уснуть, завалились на койки и остальные. Но таланты не желают спать. «Братва, садись, заводи игру! Ванька, граф, чечетка, Мас, Человек семь усаживаются в укромном местечке, на выступ уборный, чтобы не видала стража. Зажигают огарок и начинают метать карты вправо-влево, в стос, в буру. Среди картежников панька-чечетка. Шея у него длинная, хрящеватая, с бегающим вверх-вниз кодыком. Голова от ушей сплюснута, словно ее прихлопнули в воротах. Белесые глаза расставлены широко, загнаны, как у зайца, под виски. Он без устали все время, даже и во сне, выбивает ногами чучетку. Всем страшно надоел. Вот и теперь сдаёт карты, выбрякивает каблуками и носками дробь. И кажется со стороны, что вся его воля, мысли, думы, вся духовная жизнь не в голове, а в пятках. Рой, братва, сыпь, восемь. Эх, портки заложил, рубаху в гору. Возле играющих трутся с несчастными лицами два тюремных нищих – Лев Кашкет и Естребок. Они до сих пор еще не могут выбиться из карточного долга Ваньке-графу. Надоедая, унизительно вянькают скучными, как скрип телеги, голосами. «Примите, братцы! Ваня-граф, прими!» «Сначала гони долг на бочку!» – рычит октавый граф.